Здесь русские были уже в стране пашенных людей, даурии. По берегам Зеи встречались селения с просторными деревянными домами крепкой постройки, с окнами, затянутыми промасленной бумагой. У дауров имели запасы хлеба, бобовых и других продуктов, много скота и домашней птицы, они носили одежду из шелковых и хлопчатобумажных тканей. Шелк, ситцы, металлические и другие изделия они получали из Китая в обмен на пушнину. Пушниной они платили дань маньчжурам. поярков требовал от Дауров, чтобы они давали ясак русскому царю. А для этого он захватывал ваманаты, заложники, знатных людей, держал в цепях. обращался с ними жестоко. От аманатов и других пленных русские получили более точные сведения о стране, в частности о крупном притоке Зеи Селимде, Селемдже и ее жителях, а соседней Маджурии и Китае. Поярков решил зимовать на Зее и поставил острог возле устья Умлекана. К середине зимы Ле во строге и окрестных селениях подошел к концу, а нужно было дотянуть до теплого времени, когда вскроются реки и придут суда с припасами, оставленными нагонами. Тогда Поярков послал отряд в семьдесят человек во главе с юшкой Петровым в соседнее селение. Дауры встретили гостей приветливо, но в свой город не пустили, За версту отселение они построили казакам три юрты, принесли им богатые дары, снабдили продуктами. Петрова не удовлетворили богатые подношения дауров, отобрав пятьдесят лучших воинов, он пошел на штурм селения, однако дауры высла конный отряд, который разгромил пеший отряд казаков юшка петрров С оставшимися в живых людьми вернулся к Пояркову. В это время в Остроге начался голод. Казаки примешивали к муке кору, питались с кореньями и падалью, болели и умирали. Разгневанный Поярков не мог простить Петрова его необдуманного поведения и отказался делить запасы с вернувшимся отрядом. Казакам Петрова суждено было умереть голодной смертью. Окрестные дауры, скрывавшиеся в лесах, осмелели и организовали ряд нападений на острог, к счастью для русских неудачных. Несколько дауров было при этом убито. Их трупы валялись вокруг острога. Казаки стали есть и трупы. 24 мая. В 1644 года когда пришли люди Паяркова, зимовавшие за становым хребтом, Паярков все же решил двигаться дальше вниз Пазея. У него оставалось около 70 человек. Плыть пришлось через сравнительно густонаселенный район, западную окраину Зейско-Бурейнской равнины, но жители не допускали, чтобы русские высаживались на берег. Наконец, в июне отряд вышел на Амур. Район устья Зеи понравился казакам. Земля здесь, судя по запасам продовольствия в даурских острогах и многочисленным пашням, давала хорошие урожаи зерновых и овощей. В селениях было много скота. поярков остановился немного ниже устья реки Зеи. Он решил срубить здесь острог и зимовать, а весной, как предписывала инструкция, двинуться вверх по Амуру на шилку для поиска серебряных руд. На разведку вниз по Амуру он отправил двадцать пять казаков на двух стругах. После трехдневного плавания разведчики выяснили, что до моря очень далеко и повернули назад, двигаясь против течения Бичевой. вскоре они подверглись нападению приречных жителей которые перебили многих казаков и к пояркову вернулось лишь пятеро теперь в отряде оставалось около 50 человек Поярков понимал что с такими силами после тяжелой зимовки трудно будет двигаться против течения могучей реки и принял решение плыть к ее устью Очевидно, он знал, что оттуда морем можно дойти до реки Ульи. От устья реки Сунгари начались земли другого народа, пашенных дючеров. Они жили в поселках, окруженных полями. Вскоре с юга в Амур упала крупная река, названная казаками Верхним Амуром. Это было Уссури. Детально... Русские ознакомились с ней в пятидесятых годах семнадцатого века, назвав ее ушуром. Через несколько дней плавания показали шалаши очанов, иначе гольдов, нанайцев, которые жили в крупных селениях, до ста и более юрт в каждом. Они почти не знали земледелия, скотоводство у них находилось в зачаточном состоянии, занимались они в основном Ловли рыбы и ею почти исключительно питались. Из искусно выделанной и раскрашенной кожи крупных рыб они шили себе одежду. Побочным промыслом была охота. Казаки видели у них собольи шкурки, лиси меха. Для езды гольды пользовались только собачьими упряжками. Великая река поворачивала на северо-восток. Через десять дней плавания на берегах Нижнего Амура русские увидели летнее жилище на сваях и встретили новый народец. То были геляки, нивхи, рыболовы и охотники, народ еще более отсталый, чем очаны, и они ездили на собаках. У некоторых казаки видели сотни собак. Рыбачили они в маленьких берестяных лодках, и выплывали на них даже в открытое море. Еще через восемь дней поярков достиг устья Амура. Время было позднее, сентябрь, и поярков остался здесь на вторую зимовку. По соседству в землянках жили геляки. Казаки стали покупать у них рыбу и дрова и собрали некоторые сведения об острове Сахалин, богатом пушниной, где живут волосатые люди Айны. Поярков выяснил также, что из устья Амура можно попасть в южные моря, только тем еще морским путем никто из русских не ходил в Китай. Так впервые было получено представление о существовании пролива Татарского, отделяющего Сахалин от материка. В конце зимы Русским опять пришлось терпеть голод. Весной они выкапывали коренья и тем кормились. Перед выступлением в поход казаки совершили набег на нагеляков, захватили аманатов и собрали ясак соболями. В течение зимы землепроходцы заготовили лес, укрепили лодки. В конце мая 1645 года Когда устье Амура освободилось от льда, поярков вышел в Амурский лиман, но не рискнул идти на юг, а повернул на север. Морское плавание на речных лодках до да щаниках с дополнительно наращенными нашивами-бортами продолжалось три месяца. Экспедиция продвигалась сначала вдоль материкового берега Сахаринского залива, затем вышла в Охотское море, Мореходы обходили всякую губу, почему и шли так долго. Разразившийся шторм отбросил их к какому-то большому острову, скорее всего, к одному из группы шантарских. К счастью, все обошлось благополучно, и в начале сентября поярков вошел в устье реки Ульи. Здесь казаки нашли уже знакомый им народ Эвенков, обложили их ясаком и остались на третью зимовку. Ранней весной 1646 года отряд двинулся на нартах вверх по Улье и вышел к реке Майи, бассейн Лены. Здесь землепроходцы выдолбили лодки и по мае Алдану и Лене за 16 дней В середине июня 1646 года доплыли до Якутска. Землепроходцы рассказывали, что внизу в низовнях Зеи и на Амуре сеют шесть хлебов, ячмень, овес, проса, гречу, горох и коноплю, что там хорошо родятся разные овощи, что у дауров есть лошади, коровы, бараны и много свиней и кур, Во время этой трехлетней экспедиции Поярков проделал около восьми тысяч километров, потеряв большей частью от голода восемьдесят человек из ста двух. Он прошел новым путем от Лены на Амур, открыв реки Учур, Гонам, Зею, Амурско-Зейское плато и Зейско-Буреинскую равнину. От устья Зеи Он первым спустился по Амуру до моря, проследив около двух тысяч километров его течения. Открыл вторично после Москвитина Амурский лиман, Сахалинский залив. Собрал некоторые сведения о Сахалине. Он первым совершил исторически вполне доказанное плавание вдоль юго-западных берегов Охотского моря. Поярков собрал ценные сведения о народах, живущих по Амуру — даурах, дючерах, нанайцах и нивхах. Убеждал якутских воевод присоединить амурские страны к Руси. Там в походы ходить и пашенных хлебных сидячих людей под царскую руку привезть можно, и исак с них собирать. В том государю будет многие прибыли потому что те землицы людны и хлебны, и собольны, и всякого зверя много, и хлеба родится много, и те реки рыбны.